глава К концу недели погода изменилась. В пятницу утром на небе не было ни единого облачка. Низкое бледное солнце заливало кухонный двор слабыми, но дарящими ощутимое тепло лучами, обещая скорый приход весны. Среди луж и жидкой грязи Мария прокладывала себе путь к нужнику. Она задержалась там дольше обычного, наслаждаясь легкими касаниями ветерка, обдувавшего ноги, и любуясь желтой полоской света между дверью и косяком. В первый раз за много дней, а может и недель, Мария чувствовала себя счастливой, но снаружи ее уже подстерегала Ханна. Рядом со служанкой на земле стояли два ведра помоев для свиней. «Ты что, нарочно от меня бегаешь?» «Нет», — ответила Мария. Солнце придало ей немного смелости. Девочка понимала, что рано или поздно эта встреча произойдет. Она устала жить в постоянном страхе. «Ты прекрасно знаешь, что я не могу сама к тебе прийти. Я тебя уже три дня не видела. Достала платок». Мария вынула из кармана бордовый платок и уронила его на ладонь Ханны. При одной мысли о том, чтобы прикоснуться к служанке, Марию передергивала от отвращения. Это все равно, что дотронуться до змеи или жабы. Ханна погладила платок, будто котенка. Даже порванная эта вещь выглядела очень красиво. На солнце смелый цвет заиграл еще ярче. Ткань мягкая-примягкая, кружево изящная, А прожженная дыра и повреждения едва заметны. Но теперь платок утратил всю свою прелесть, навеки оскверненная руками Ханны. У Марии на глаза навернулись слезы. Она зашагала обратно к дому. «Стой!» Девочка медленно обернулась. Ханна сунула платок в карман на поясе под юбкой. «У меня к тебе еще одно дело». «Взять личную горничную мне разрешат еще очень-очень нескоро», скоро ответила Мария. «Но если вдруг дадут денег, я не про это, а про льва». «Что значит про льва?» «Ненавижу его». «За что?» «Достаточно уже того, что его кормят лучше, чем меня. И воняет от этого зверя противно, а уж ревет он так, что мертвого разбудит». «Я хочу...» чтобы ты убила его ханна пожалуйста не глупи как я его убью намекаешь что я дура еще раз такое скажешь пожалеешь как по твоему я должна убить льва повторила свой вопрос мария это невозможно скажешь тоже же дело то пустяковое Глаза у Ханны были бледные, даже светлее, чем утреннее небо. — Заодно и подготовишься. — Подготовлюсь? Мария во вовсе глаза уставилась на собеседницу. Лицо у той было перемазано сажей. — К чему? Служенка не ответила. взяв ведра она потащила их через арку к свинарнику. Тут на небе непонятно откуда появилось облако и скрыло солнце. Руки Марии покрылись гусиной кожей. Ее замутило. Девочка поспешила обратно в дом. В пятницу утром я лежал на кровати в уютном, немного душном полумраке, царившем под задернутым пологом. Здесь было мое убежище, и, несмотря на суровую необходимость, я не спешил его покидать. До меня донеслись обычные звуки утренней суеты. Внизу домочадцы ждут моего пробуждения. Я бы с удовольствием уснул снова, но мне не давали покоя тревожные мысли. Они без остановки вертелись у меня в голове, будто детская юла, которая вдобавок качается и подскакивает на неровном полу. Я был практически уверен, что Джеремайя Джонсон убит. Скорее всего, на территории усадьбы Фэншоу, на Слоттер-стрит или рядом с ней. Доказательств у меня не было. Но платок, который заметила Мария Фэншоу в вольере у льва, свидетельствовал в пользу этой теории. Если верить брокмору в прошлую пятницу днем платка он в вольере не видел. Затем, вечером того же дня... Брокмар заявил, что на жертвенном камне лежит труп. История выглядела настолько неправдоподобной и до такой степени портила репутацию рассказчика, что я был склонен ей верить. Да и подробное описание одежды убитого мужчины указывало на то, что Брокмар говорил правду. Действительно, Камзол Джонсона, хоть и поношенный, да к тому же не блящущей чистотой, был на удивление хорошего качества. Господину Фэншоу принадлежит доля в заведении «Синий куст», но вполне возможно, этим его участие в деле и ограничивается. Я обратил внимание, что при виде платка старик не выказал никаких признаков того, что ему знакома эта вещица или что его совесть нечиста. «Пожалуй, Фэншоу не обманщик, а жертва обмана». Зато Ван Рибик — совсем другое дело. Мне не составило никакого труда поверить, что этот тип способен на убийство. К тому же голландец — очевидное связующее звено между Слоттер-стрит и горным притоном в таверне «Синий куст», где промышлял Джеремайя Джонсон. Ордер на арест Ван Рибика выдан еще в прошлую субботу, а сегодня уже пятница. После того, как его мельком видели в Ковент-Гарден, этот человек будто сквозь землю провалился. То ли где-нибудь отсиживается, то ли вовсе покинул Лондон. Тут мне пришла в голову одна мысль. Из Ковент-Гарден с восточной стороны можно выйти на Генриетто-стрит. Чертежное бюро в доме со знаком розы не более чем в пяти минутах ходьбы от того места, где Ван Рибик был замечен в последний раз. Я своими глазами видел голландца там на прошлой неделе, тем вечером, когда он вместе с Кэт приехал неведомо откуда, а я едва не вступил с ним в открытую перепалку. Что если Ван Рибик нашел убежище именно там? Чтобы узнать наверняка, достаточно просто спросить. Стоило этой идеей оформиться в моей голове, как я и сам удивился, почему не додумался до этого раньше. Создавалось впечатление, что сама подобная мысль была мне настолько отвратительна, что я усердно гнал ее от себя. Маргарет сказала, что Кэт плывает во Францию завтра. Внезапно охваченной лихорадочной спешкой я отдернул полог свесил голые ноги с кровати и позвал Стивена. Дверь дома под знаком розы мне открыл Фипс. Его уважительный кивок был таким же насквозь фальшивым, как слова распутные девки, восхваляющие мужское достоинство клиента. «Госпожа Хэксби наверху?» «Да, ваша милость». Его взгляд скользнул по стоявшему рядом со мной Стивену. «Сразу поднимитесь, или мне послать мальчишку, чтобы он спросил, удобно ли ей воспринять Мы с Фипсом достигли взаимопонимания около двух лет назад, примерно в то время, когда умер господин Хэксби. Теперь он старался мне угодить, но лишь в определенных пределах. Время от времени я задабривал привратника деньгами или подарками. На руку мне играло то, что Фипс меня побаивался, главным образом потому, что я убедил его, будто мое положение в Уайт-Холле выше, чем на самом деле. «Докладывать о моем приходе не нужно», — ответил я. «Дорогу я знаю. Но сначала уделите мне пару минут». Я жестом велел ему отойти в сторону, чтобы Стивен нас не услышал. «Помните тот вечер, когда я приходил сюда в последний раз?» «На прошлой неделе, сэр?» Фип старался не смотреть мне в глаза. «Госпожа Хэксби тогда уехала с высоким джентльменом, и вы ее не застали, но, уходя, встретили обоих возле дома. Помнится тогда еще дождь лил». Какое нейтральное дипломатичное описание событий. «Скажите, а после того вечера вы видели джентльмена, о котором идет речь?» Фипс нахмурился, будто рой из памяти. «Он, кажется, иностранец. Так видели или нет?» — строго спросил я. В глазах привратника мелькнул страх. «Не тратьте понапрасну мое время!» «Прошу прощения, господин, я... просто припоминал, в какой день это было. Кажется, в воскресенье в конце прошлой недели». «Во сколько?» «Часа в три или в четыре. Я обратил внимание, что джентльмен запыхался. Я еще подумал, с чего бы это?» «Все сходится». В воскресенье днем Ван Рибик ускользнул от людей Горвина в Ковингарден. Моя догадка подтвердилась. Именно здесь голландец и спрятался. Значит, джентльмен поднялся к госпоже хексби Ее тогда не было дома. Ну, конечно. Ведь в тот день я встретил Кэт в гостях у фэн-шоу. И когда я ушел после безрезультатных попыток расспросить хозяина, она осталась на Слоттер-стрит. «Но я разрешил джентльмену подняться наверх», — продолжил Фипс. «Ведь он уже приходил, и я знал, что госпожа хексби возражать не станет. Надеюсь, я поступил правильно, сэр. В квартире была ее служанка, и я рассудил, что вреда тут нет». «Похоже, Ван рибиг заплатил привратнику, иначе бы тот не пустил в дом малознакомого человека» однако взятка оказалась слишком мала, дабы перевесить мое влияние. На то, чтобы узнать, чем закончилась эта история, у меня ушло меньше минуты. Выяснилось, что через некоторое время Фипс снабдил голландца плащом и шляпой. «Надеюсь, я не сделал ничего дурного, сэр, ведь так велела госпожа Хэксби. Вот я и подумал, какой от этого вред». Хэт приказала Фипсу послать мальчишку за наемным экипажем, в котором вскоре уехала вместе с Ван Рибиком. — Во сколько это было? — Не раньше, чем в начале восьмого, сэр. Уже темнело. Я быстро произвел в уме подсчеты. Ван Рибик провел наверху по меньшей мере три часа. — Ваша милость! Когда этот джентльмен уходил, он изображал слугу. Госпожа хексби была не против, сказала это он наспор. Уж джентльмен старался на славу и кланялся и присмыкался, даже ходил по-другому. Скрючился так, что сразу стал меньше ростом. Велел мне дойти с ним до кареты, болтать да перешучиваться, будто мы оба слуги. «Долго ли отсутствовала госпожа хексби спросил я. И где они были? Куда ездили, не знаю, но вернулась она одна в другом экипаже, примерно через полчаса или около того. Я попробовал расспросить Фибза подробнее, но больше ничего из него вытянуть не сумел. Вознаградив привратника за труды деньгами, я предупредил, что если он хоть слово кому-нибудь скажет о нашем разговоре, то опомниться не успеет, как лишиться службы и окажется у позорного столба. Уж и я об этом позабочусь. Затем я отправился наверх. Настроение в чертежном бюро царило невеселое. Бреннон сидел с угрюмым видом. Кэт поручила ему работать над чертежами, которые собиралась показать мадам. Она заявила, что мелкие детали у него получаются лучше. А Бреннон, в свою очередь, напомнил госпоже хексби что за сей почетный заказы они пока не получили ни пени, и это при том, что его выполнение обходится им очень дорого. Хэт подозревала, что еще больше беднягу удручает то, что на время ее отсутствия он остается в чертежном бюро за главного. Ответственность давила на него тяжким бременем. В довершение прочих неприятностей папку для документов, изготовленную из лучшей телячьей кожи и украшенную монограммой «Мадам», должны были доставить еще вчера, однако ее до сих пор не принесли. Кэтрин укрылась в своей квартире этажом ниже, однако там царил хаос. Кровать была завалена одеждой, которой давно следовало лежать в саквояже, а туфли... Кэт судила что она никак не сможет обойтись без пяти пар, и это не считая дорожной обуви. Валялись на коврине аккуратной кучей, а Джейн поливала их слезами. «В чем дело?» — спросила госпожа хексби еле сдерживая раздражение. «На них воск капнул», — прорыдала Джейн, показывая ей на туфлю. «Вот сюда. Простите меня, пожалуйста, хозяйка». Кэт взяла у служанки туфлю, левую из синей пары, расшитый нитями из позолоченного серебра. На синем фоне пятнышко воска на носке сразу бросалось в глаза. Судя по тому, что воск потрескался и размазался, Джейн пыталась его очистить, но в результате пятно только расползлось и стало в два раза больше. «Туфли испорчены...» Ровным, однако не предвещающим ничего хорошего тоном, произнесла Кэт. «Может быть, Маргарет, Маргарет, здесь нет! Но даже будь она сейчас у нас...» Во всем, что касалось ведения хозяйства, Джейн приписывала Маргарет почти сверхъестественные способности. Однако даже ей не под силу вывести такое пятно. Тут кто-то постучал в наружную дверь. «Никого не впускай!» — процедила Кэт сквозь стиснутые зубы. «Кто бы это ни был!» Служанка поспешила в коридор. «Твоя хозяйка дома?» Этот голос Кэт знала бы из тысячи. «Вот только Марвуда сейчас не хватало! Принесли же его черти!» Хоть бы у Джейн хватило ума ответить, что ее госпожа больна. Но для уловок было слишком поздно. Посетитель уже прошел в гостиную, а Джейн, глядя на него снизу вверх, беспомощно помощи что-то невнятное. Марвуд заметил Кэт через открытую дверь спальни. Должно быть, разглядел он и ворох одежды на кровати и Егору обуви на полу. Марвуд поклонился. Кэтрин закрыла за собой дверь и вышла ему навстречу. «Боюсь, у меня мало времени, сэр», — промолвила она. «Сегодня я не смогу вас принять. Полагаю, вы готовитесь к отъезду во Францию. Маргарет мне говорила. Надеюсь, ваше путешествие пройдет благополучно, и чаяния, которые вы на него возлагаете, оправдаются». «Весьма любезное пожелание». Однако Кэтрин могла дать Марвуду только один ответ. «Там будет видно. Но, как я уже сказала, у меня нет ни минуты». Он перебил ее. «Мне нужно поговорить с вами наедине, мадам». Кэт поняла, что отделаться от него, не дав при этом пищи для пересудов, будет затруднительно. «Иди наверх в чертежное бюро», — велела она Джейн. «Помой там окна, только не мешай господину Бреннану» когда они с марвудом остались одни к этот бросила даже видимость хороших манер вы совсем не вовремя сэр у меня очень много дел и на мой взгляд сейчас нам с вами разговаривать не о чем я вас надолго не задержу это касается ван рябика что именно вас интересует насколько мне известно он приходил сюда в воскресенье во второй половине дня Фипс не умеет держать язык за зубами. От привратника, болтающего о хозяйских делах с каждым встречным поперечным, никакой пользы. Зато много вреда. Если это повторится, придется поискать на его место кого-нибудь другого. Ван Рибик пробыл у вас несколько часов, и вас не касается, кто бывает у меня в гостях. Всего доброго, сэр! Кэт хотела было укрыться в спальне. Последовать за ней туда Марвуд не посмеет, а выход он найдет и сам. Однако не успела женщина и шагу ступить, как незваный гость схватил ее за руку. Потрясенная и негодующая Кэтрин утратила способность рассуждать здраво. Ею овладела слепая ярость. Развернувшись, она влепила Марвуду самую крепкую оплеуху, на которую только была способна. Он выпустил ее локоть и вместо этого схватился за собственную левую щеку. На коже проступило красное пятно, на фоне которого белые шрамы стали особенно заметны. — Не смейте до меня дотрагиваться, сэр! — сердито выпалила Кэт и нащупала в кармане нож. — Вам ли не знать, что я этого не выношу? — Простите, — произнес Марвуд, опуская руку на дело и впрямь очень важное. Я спрашиваю о Ван Рибике не из личных интересов. Выдан ордер на его арест». «И что с того?» — отмахнулась Кэт. «Влезть в долги может кто угодно. Пусть его кредиторы подождут. Ордер никак не связан с долгами. Его выдал лорд Арлингтон, и на нем стоит подпись короля». «Не понимаю». Кэтрин была явно обескуражена. «Против этого человека выдвинуто серьезное обвинения У нас есть доказательства. Он должен дать соответствующие разъяснения». «Что, если Ван Рибик обманывал ее?» Как ни странно, это подозрение заставило Кэт с новой силой обрушить гнев на Марвуда. «Кажется, у вас на него имеется зуб». «Похоже, вас просто одолела ревность». Перед мысленным взором Кэт, помимо ее воли, возникла пышнотелая, жеманная Макдаунт. «Хотя Господь свидетель, вы не имеете права меня ревновать». «Мои чувства здесь не при чем», — с такой же враждебностью ответил ей Марвуд. «Ван Рибик пробыл у вас примерно до семи часов вечера». Затем переоделся слугой «Выходит, он знал, что его преследуют, и вы тоже об этом знали. Вы сели вместе с ним в наемный экипаж, куда вы ездили?» «Почему я должна перед вами отчитываться? Потому что в противном случае вы не оставляете мне выбора. Я буду вынужден доложить его светлости, что вы укрываете беглеца и оказываете ему содействие». «А вы впрямь ревнуете». Выпалила Кэт. Она повторила свой выпад, чтобы еще раз задеть Марвуда. Сейчас она испытывала от этого удовольствие. «Уж от вас я такого не ожидала». «Куда вы ездили, мадам? Раз уж вам так любопытно, мы высадились у Сомерсетхауса». Ван Рибик пересел в другой наемный экипаж возле майского шеста. «И куда он поехал дальше?» «Бог знает». «Сэр, мы с вами сказали друг другу все, что можно, а вы — даже то, что нельзя. А теперь оставьте меня». Некоторое время они молча глядели друг на друга. На щеке Марвуда все еще пылал красный след от пощечины. Кэт ощущала, как негодование волнами исходит от него, будто жар от огня. Да и сама она испытывала те же чувства. Отвесив формальный поклон, Марвуд, не произнеся ни слова, вышел из гостиной. С лестницы донеслись его удаляющиеся шаги. На секунду Кэтрин захотелось выбежать на лестничную площадку и окликнуть Марвуда. Но вместо этого она с громким хлопком закрыла дверь. И только в этот момент заметила, что до сих пор держит в левой руке забрызганную воском туфлю. Кэт отшвырнула ее. Отскочив от стены, туфля упала в совок для угля. Кэтрин сказала себе, что поступила разумно и сделала все совершенно правильно. Марвуду просто затуманила голову ревность. Что, если никакого ордера на самом деле нет и в помине? В любом случае Марвуд не имеет никакого права ее допрашивать, да и ревновать тоже. «Что за абсурд!» Остыдиться Кэт нечего. Она вела себя именно так, как и следовало в подобной ситуации. Кэт ведь даже не солгала Марваду, когда тот поинтересовался, куда отправился Ван Рибик, высадившись из первого наемного экипажа у Майского шеста. «Бог знает», — сказала она, — «и это чистая правда». Марвуд ведь не спрашивал, известно ли об этом кому-нибудь еще, кроме Бога, к примеру, самой Кэт. А значит, она не погрешила против истины. Просто не упомянула о некоторых обстоятельствах. А это совсем другое дело. И вот теперь она не только рассержена, но и несчастна. А виноват в этом, разумеется, Марвуд. Я вышел из квартиры Кэтрин и стал спускаться по лестнице. Внизу меня ждал Фипс. Интересно, остался ли у меня на щеке след от руки хозяйки? — Сэр! — обратился ко мне привратник. — Мальчик, который состоит у меня на побегушках. Я остановился на последнем пролете и прорычал. — Что вам нужно? — Джош! — позвал мальчика Фипс. — Иди-ка сюда! Этот мальчишка иногда попадался мне на глаза, однако я не обращал на него особого внимания. За те несколько лет, что я знал этого худосочного, явно недоедающего паренька, он, казалось, не вырос ни на дюйм. Возможно, он сын фипса А может быть, привратник подобрал его на улице и разрешил мальчишке спать на полу, если взамен тот будет бегать по его поручениям и выполнять грязную работу. Но... В чем дело?» «Он в тот вечер тоже видел иностранца. Тут я, возможно, в первый раз посмотрел Джошуа прямо в лицо и заметил у него над верхней губой легкий темный пушок. А парень-то старше, чем я думал». «Встань, как полагается, Джошуа, и расскажи все джентльмену», — велел Фипс. Мальчишка так пристально поглядел на пол, будто я лежал там. «Госпожа уехала в одном экипаже». Голос его звучал то выше, то ниже. «А приехала в другом. Я знаю извозчика». «Откуда?» «Моя тетя живет у ворот Бишопсгейт. Я частенько его там видел. Он, кажется, живет неподалеку от Брод-стрит. Сэр, в экипаже сидел кто-то еще». Я заметил руку этого человека, когда он отодвинул занавеску, но выходить он не стал, даже госпоже высадиться не помог. — Он? — Да, сэр. Я разглядел только руку, но она уж точно была мужская. — Во сколько это было? — спросил я. Парень нахмурился. — Госпожа хексби быстро вернулась, наверное, через полчаса. — Знаешь, как зовут извозчика? «А номер экипажа помнишь?» «Нет, господин. Но он человек приметный. У него на шее огромный зоб. Он обычно ждет пассажиров возле майского шеста». Фип столкнул мальчишку локтем. «Давай договаривай». «И тот же самый извозчик привез госпожу домой в прошлый раз». «В прошлый раз? Это когда же?» «Неделю назад». Она тогда еще приехала с чужеземным джентльменом. Вы сами их видели, господин, когда уходили, помните?» «Ах, да», — произнес я. Отдельные факты и предположения крутились у меня в голове, постепенно выстраиваясь в единую картину. Ван Рибик покинул первый наемный экипаж, чтобы запутать следы. У майского шеста он сел в другой и поехал туда, куда ему было нужно на самом деле. По дороге высадив к эту дома попоминаю